странного качества пятнами он был лыс пятнами на нем отрастала шерсть вышел он как ученый циркач на задних лапах потом опустился на все четыре и осмотрелся